Гелен. Апрель 46 -го. Когда Гелену передали копию стенограммы допросов Шелленберг, он поинтересовался, кто еще имел к ним доступ. Удовлетворенно кивнул, когда ответили, что никто, кроме того человека, которому их удалось сфотографировать, попросил помощника не соединять его ни с кем, отменил встречу со Степаном Бандерой, назначенную на конспиративной квартире в доме на Луизенштрассе, и занялся скрупулезным изучением полученного материала. Стенограммы были документом бесценным, ибо позволяли понять, что известно победителям о самых сокровенных тайнах разведки Рейха, а что осталось неизвестным. В свое время именно он дал устное указание по своему отделу иностранной армии Востока, начавшему готовиться к поражению Рейха, Сразу же после покушения на Гитлера далеко не все документы заносить в регистрационные книги. Именно летом 44-го Гелен приказал своим помощникам поднять архивы, начиная с кампании в Польше, и представить ему все без исключения документы, на которых были его подписи или резолюции. Именно тогда он уничтожил около 40 своих приказов и инструкций, в которых речь шла о принципах обращения с пленными, о методах допроса колеблющихся, об отношении к диверсантам и командос, расстрел на месте без суда, а также два письма Гиммлеру, носившие характер неприкрытого, но, увы, столь типичного для тоталитаризма, подобострастия. Вместо этих документов под теми же номерами он заложил в архив совершенно другие тексты, отличавшиеся сдержанностью, достоинством и содержавшие ряд возражений Рейхсфюреру по тем именно вопросам, о которых Рузвельт, Сталин и Черчилль впоследствии заявили в своей декларации как о военных преступлениях, подлежащих суду Международного трибунала. Это неважно, что в архиве Гиммлера останутся подлинники настоящих документов. Во-первых, можно надеяться, что их уничтожат. А если нет, то он отныне получил возможность шельмовать их подлинность, доказывая, что это есть не что иное, как работа гестапо которая хотела скомпрометировать накануне краха Рейха всех тех патриотов Германии, сторонников истинно-европейской идеи, борцов против всех форм тоталитаризма, которые решили стать на путь скрытого неповиновения безумному фюреру. Два документа не один. Пусть победители решат, какой им выгоднее посчитать подлинным. Гелен знал, что Шелленбергу было значительно труднее уничтожить компрометирующие его документы. Попробуй решись на такое, когда сидишь в одном здании с Кальтенбрунером и Мюллером. Гелена поэтому мучительно интересовала, как ведет себя Шелленберг в заключении. Ведь он знал о нем все. Он знал ту правду, которая не имела права попасть в руки англоамериканцев. Это бы дало право Далесу относиться к нему, Гелену, не как к соратнику по борьбе с Гитлером, не как к тому рыцарю, который возглавляет тайный форпост борьбы против большевистского проникновения на Запад, но как к своему агенту, сломанному на уликах, который, следовательно, обязан работать по приказу, а не так, как он работает сейчас, набирая день ото дня все больший вес в глазах коллег из Вашингтона. Он страшился показания Шилленберга потому еще, что в Лондоне к власти пришло рабочее правительство Этли. Да, конечно, лейбористам приходится следовать в фарватере американского курса, им просто-напросто некуда деться. Но ведь какая-то часть показаний Шелленберга может просочиться в прессу. Начнется скандал, который есть, крах предприятия. Геленд понимал, сколько ума, такта и напора проявил Даллис, чтобы спасти его от Нюрнбергского процесса, пока его имя даже и не упоминалось там ни разу. Тогда, когда же генерал Хойзингер был вызван на допросы. Лишь вмешательство того же даллиса представившего хорошо сработанный документ о том, что Хойзингер примыкал к оппозиции, вывели коллегу Гитлера и Кейтеля из-под ареста и отдачи под трибунал. Поэтому-то он, Гелен, и должен был загодя узнать, что происходило в Лондоне. Он узнал, что он теперь обладает материалом, тайный смысл которого американцы не смогут оценить. Даже помощник Даллиса, немец Гуго Геверниц, не в состоянии понять Шелленберга, потому что воспитывался в той стране, где можно говорить, что думаешь. В том случае, конечно, если это не мешает делу а не там, где надо было повторять то, что вещал Ефрейтор, пусть даже ты сам прекрасно понимал, что он несет колесицу. Он, Гелен, понимает несчастного Шелленберга. Ему ясны те места, где он утаивает главное, строит комбинацию на будущее, откровенно хитрит, вопиет о помощи, выстраивает линию защиты, понятную этим паршивым демократам. Гелен читал протоколы допросов Шелленберга так, словно говорил со своим отражением в зеркале. «Боже, спасибо тебе за то, что эта страшная чаша минула меня!» В следующий день он посвятил оперативному исследованию показаний Шелленберга, выписав те имена его сотрудников, которые неоднократно упоминаются им, но особенно те, которыми интересовались англичане. Тринадцать фамилий офицеров СД показались Гелену перспективными с точки зрения их дальнейшей разработки. Среди этих 13 был СС-штандартенфюрер Макс фон Штирлиц. Когда по прошествии времени Гелену доложили, что Штирлиц, привлеченный Шелленбергом к комбинации Карла Вольфа, во время его переговоров в Швейцарии с Далесом, затем использованный Мюллером, подробности пока еще неизвестны, но можно предполагать, что группенфюрер изучал возможность тайной связи Штирлица с секретной службой русских, работа по выяснению такого рода вероятия ведется, живет в Мадриде, в паршивеньком пансионате под фамилией Максима Брунна и влачит полуголодное существование, Гелен почувствовал жареное. Он не сразу понял, от чего он ощутил особый интерес к Штирлицу. В подоплеке разведки обязана быть женственность, то есть примат чувственного. Лишь потом в дело входит холодная, безжалостно-скальпельная логика. Именно своим острым чутьем разведчика он ощутил в деле неведомого ему Штирлица Нечто такое, что можно обратить на пользу его, Гелена, дело. Он никогда не торопил себя. Бальдурфон Ширах, вождь Гитлер-Югенда, томящийся ныне в камере Нюрнберга, как-то рассказывал ему про сладкую муку творчества. Ширах сочинял длинные стихи, которые распевали юноши и девушки. «Вперед, дети Германии! Уничтожим всех красных! Построим мир справедливости!» «Мир Германии, мир нашего фюрера, лучшего друга человечества». «Вы себе не представляете, генерал, что я испытываю, когда во мне рождается новое стихотворение», — говорил тогда Ширах. «Я стал понимать женщину, которая носит под сердцем ребенка. Переторопить процесс значит родить недоноска, а это преступление перед нацией, потому что недоношенный ребенок страдает физической или душевной ущербностью. Это балласт государства, надо уметь ждать». Это сладкое, отвратительное, но, увы, необходимая мука ждать, наработав в себе это умение. Вы ощутите счастье, когда, проснувшись однажды среди ночи, броситесь к столу, и строки отольются сами по себе без единой помарки. Все эти разговоры о необходимости работать каждый день есть выдумка славянских тугодумов и евреев, которые чужды категории духа. Ждите, генерал. Умеете ждать, вас неминуемо отметит таинственное веко счастья!» Гелен, слушая тогда Широха, с ужасом думал о том, кто правит молодежью Германии. Напыщенный дурак, лишенный образования, сочиняющий свои ужасные стихи, от которых нельзя не содрогаться, вправе отдавать приказы мальчикам и девочкам, отправлять их под русские танки и обрекать на бессмысленную гибель в борьбе против англоамериканцев. Тем не менее, с доводом Рейхс Югент фюрера об умении ждать, он не мог не согласиться. Всякий форсаж мысли мстил недодуманностью позиций. Ожидание, однако, должно быть не пассивным, как предлагал Ширах, но активным, подчиненным идеям. Именно поэтому, дав задание еще раз посмотреть все, что успели собрать его люди по Мюллеру, Генералу Полю, Шелленбергу, Кальтенбруннеру, Эйхману генерал отправился в Альпы на еженедельную прогулку, как всегда пригласив с собой Мерка. Тот сделался незаменимым компаньоном. Во время этих путешествий он прекрасно, думающий, слушал, позволял себе возражать, что Гелен ценил более всего. Делал это, однако, в высшей мере тактично, соблюдая субординацию. Именно во время этой воскресной прогулки Гелены понял, от чего его так заинтересовал неведомый штандарт Анфюрер Штирлиц. Сколько их было в ВСД? Как вы думаете, Мерк? Что скажут американцы, если мы, именно мы, наша организация, сможем обнаружить Мюллера и его цепь, разбросанную по миру? Они скажут спасибо, ответил Мерк. Только я думаю, что Мюллер погиб. Очень жаль, если он погиб. Когда честные немцы, то есть мы, отдаем в руки правосудия немца Увера, то есть Мюллера, это не может не поднять наш авторитет. Поэтому Мюллера должны найти мы. Это укрепит наши позиции по отношению к Аденауэру, который строит свои отношения с американцами значительно более независимо и жестко, чем мы. Он, конечно, умный человек, но я не хочу, чтобы он стал единственным законодателем политической моды на немецком горизонте. Я хочу, чтобы моду диктовали те люди, которых мы выведем на политическую арену. Мы. Но не одна Мне кажется, вы всегда были полны респекта по отношению к старому господину, заметил Мерк. Я действительно полон к нему респекта. Но он сугубо гражданский человек. Следовательно, он может при определенных обстоятельствах пойти на второе Рапалло и установить контакт с Москвой. Ни один военный стратег на это более не пойдет. И правильно сделает. Вы отвергаете любую форму компромисса с русскими? Я? Мы сделаем все, чтобы исключить возможность такого рода компромисса. Немцы — единственная нация в Европе, которая может гарантировать тот мир, условия которого мы с вами будем формулировать. Мы и никто другой. Для того, чтобы гросс-адмирал Рейдер и гросс-адмирал дюнец сделались героями для будущего поколения немцев, а они будут ими... Мы, именно мы, должны отдать миру чудовищного Мюллера. Я иду дальше, Мерк. В документах промелькнуло нечто о том, что Мюллер предполагал контакт этого самого Шти... Как его Штирлица. Спасибо. Так вот, он предполагал контакт Штирлица с секретной службой русских. И, тем не менее, не бросил его в подвал, как должен был сделать. Не повесил на рояльной струне, но, наоборот, держал подле себя. — Зачем? — Не знаю. Да и не хочу знать. Но если мы докажем миру, что гестапо Мюллер был связан через этого самого Штирлица с большевиками, тогда мы добьемся того, чего еще не удавалось никому. Понимаете меня? — Не просто понимаю, но восторгаюсь. — Восторгаются голландской живописью, — усмехнулся Гелен. — Не надо мной восторгаться, надо спорить со мной, чтобы концепция была абсолютно вывереной. Смотрите, что можно сделать. Мы знакомим Кэмпа с теми материалами, которые имеются в нашем распоряжении по поводу Штирлица. Мы не обладаем материалами оперативного значения, генерал. Надо сформулировать идею, а Кэмпу поручить сделать грубую работу. Но ее не сделаешь, не имея на руках парочки бомб, которые загонят Штирлица в угол. — Не загонят, — согласился Гелен. — А мне надо добиться того, чтобы этот самый Штирлиц выполнял все то, что мы ему запишем в нашем сценарии. Роль будет завидная, ее надо работать вдохновенно, но под нашим постоянным контролем. Запросите всех наших друзей, может быть, у них есть какие-то материалы на Штирлица? Надежды, конечно, мало, но кто не ищет, тот не находит. Ищущий, да обрящет. Смысл моего предложения сводится к тому, чтобы передислоцировать Штирлица в Латинскую Америку. Там самая сильная колония национал-социалистов, там сокрыты наиболее интересные связи, Оттуда можно подобраться к Мюллеру, если он жив, и когда к нему подберется Штирлиц, мы прихлопнем их двоих. Но перед этим мы постараемся дать возможность Штирлицу наладить контакт с русскими. Это будет такой залп, от которого Кремлю не оправиться. Альянс с гестапо Мюллером — это такая компрометация, которую им не простит история. — Каково? — Грандиозно, — ответил Мерк. Только очень страшно, генерал. Русские вправе стать на дыбы. Может быть, медведя стоит дразнить до определенной степени? Его не надо дразнить вообще. Его надо отстреливать, Мерк. Через три недели Мерк положил на стол Гелена документы шведской полиции, связанные с розыском доктора Бользена, обвиняющегося в преднамеренном убийстве фрау Дагмар Фрайтак, обнаруженной мертвой на пароме, следовавшем в Швецию из Германии в марте 1945 года. Последним человеком, с кем она входила в контакт, был доктор Бользен, он же Штирлиц, он же Максимо Брун. А еще через восемь дней Мерк сообщил Гелену адрес фрау Рубинау в Женеве. Она якобы когда-то делала заявление полицейским властям Швейцарии, что в гибели ее мужа Вальтера Рубинау виноват именно эсэс Фюрер Штирлиц. — Пошлите к ней борьбе, — сказал Гелен. — Пусть он как следует прощупает ее и привезет официальное заявление этой несчастной адресованная не швейцарским властям, а нашей частной организации по расследованию нацистских злодеяний. Это невозможно. Почему? Фрау Рубинау — жена еврея. Барбия просто-напросто не сможет с ней говорить. Он патологический антисемит. А вы передайте ему приказ, Мерк. И напомните, что невыполнение приказа чревато. Я тоже не сгораю от любви к евреям. Но это не мешает мне поддерживать дружеские отношения с директором банка, который переводит мне деньги а он по национальности отнюдь не испанец.